«Нет, — Нет-нет, черт возьми, — раздраженно вскричал Франсуа. — Нет, дебушаж, вы останетесь с нами. Гром и молния. Не расставаться же с таким защитником, как вы. — Ваше высочество, вы возьмете с собой весь отряд? — Весь. — Слушаюсь, мансеньор, — с поклоном ответил Анри. — Через сколько времени ваше высочество думаете выступить? — Сию минуту, граф. — Эй, кто там есть? — крикнул Анри. На его зов из переулка тотчас, словно он там дожидался своего начальника, вышел все тот же офицер. Андрей отдал ему необходимые приказания, и в мгновение ока со всех сторон поселка на площадь стали стекаться кавалеристы, на ходу готовясь к выступлению. Собрав их вокруг себя, герцог сказал, «Господа, похоже, что принц Аранский выслал за мной погоню, но не подобает члену французского королевского дома быть захваченным в плен». словно после сражения, вроде битвы при Пуатье или при Павии. Уступим этому численному превосходству противника и отойдем к Брюсселю. Пока я нахожусь среди вас, я спокоен за свою честь и свободу». Затем, отведя Арилье в сторону, он сказал ему следующее. «Ты останешься здесь. Эта женщина не может нас сопровождать. К тому же я достаточно хорошо знаю этих жуаэзов. Сопровождая меня, он не осмелится взять с собой любовницу. Мы едем не на бал и помчимся так быстро, что дама выбьется из сел. Куда направляется мансеньор? Во Францию. Кажется, тут мои дела обстоят совсем скверно. Но куда именно? Не думает ли мансеньор, что возвращаться сейчас ко двору было бы неосторожно? Конечно, и вероятнее всего я остановлюсь в одном из своих поместий, например, в Шато-Тьерри. Ваше Высочество это твердо решили? — Да. Шатот место удобное во всех отношениях. Это на приличном расстоянии от Парижа, 24 мили. Там я понаблюдаю за господами-гизами, которые половину года проводят в Суассоне. Следовательно, в Шатот Тьери ты мне привезешь прекрасную незнакомку. — Но, мансеньора, она, может быть, и не даст себя привести. Да ты спятил. Ведь меня в шатот Ери сопровождает Дзюбушаж, и она следует за ним. Так что, напротив, все это произойдет само собой. Но ведь она может захотеть отправиться куда-нибудь совсем в ином направлении, если заметит, что я склонен вести ее к вам. Не ко мне ты ее повезешь, а графу Дюбушажу. повторяю тебе. Ты что, спятил? Честное слово, можно подумать, что ты впервые помогаешь мне в таких проделках. Есть у тебя деньги? Два свертка червонцев, которые ваше высочество дали мне при выезде из лагеря в Пальдерах. Так действуй смело и всеми возможными способами. Понимаешь? Всеми. Добейся того, чтобы прекрасная незнакомка очутилась в шатот Ери. Пожалуй, приглядевшись поближе, я ее узнаю. А слугу ее тоже привезти? Да, если он не будет тебе помехой. А если будет? Поступи с ним, как с камнем, который встретился бы тебе на пути. Брось его в канаву. — Слушаюсь, мансеньор. Пока гнусные заговорщики строили свои козни, дюбушаш поднялся наверх и разбудил реми Тот условным, известным только ему и Диане образом, постучал в дверь, и молодая женщина отперла ее. Позади реми она увидела Дюбушажа. — Добрый вечер, сударь. произнесла она с улыбкой, давным-давно уже не появлявшейся у нее на лице. «Простите меня, сударыня», — торопливо сказал граф, — «я пришел не докучать вам, а проститься с вами». «Проститься? Вы уезжаете, господин граф?» «Да, сударыня, во Францию. И вы нас оставляете?» «Я вынужден так поступить, сударыня. Прежде всего, я должен повиноваться принцу королевского дома». «Принцу? Здесь есть принц?» — спросил Реми. — Какому принцу? — проговорила Диана бледнее. — Герцогу Анжуйскому, которого все считали погибшим. Он чудом спасся и присоединился к нам. У Дианы вырвался пронзительный крик, а Реми побледнел, как смерть. — Повторите, — пробормотала Диана, — повторите, что монсеньор Герцог Анжуйский жив и что он здесь. если бы его здесь не было, сударыня, если бы он не приказал мне сопровождать его, я бы проводил вас в монастырь, куда, как вы сообщили мне, вы собираетесь удалиться. — Да, да, — сказал Рами. в монастырь, сударыня, в монастырь. И он прижал палец к губам. Диана едва заметно кивнула головой, и Рами стало ясно, что она его поняла. — Я тем охотнее проводил бы вас, сударыня, что боюсь, как бы люди герцога не стали вам докучать. — Почему? «Да, я имею все основания считать, что ему известно о присутствии женщины в этом доме. И он, наверное, думает, что эта женщина — моя приятельница». «Что заставляет его так думать?» Наш юный офицер Анисцев видел, как он приставлял к стене лестницу и смотрел в ваше окно. «О!» — вскричала Диана. «Боже мой, боже мой!» «Успокойтесь, сударыня». Офицер слышал, как он сказал своему спутнику, что не знает вас. «Все равно, все равно», — утвердила Диана, глядя на Реми. «Все будет так, как вы пожелаете, сударыня». «Все», — сказал Реми, и лицо его приняло выражение непоколебимой решимости. «Не волнуйтесь, сударыня», — продолжал Андрей. «Герцог сию минуту уезжает. Через четверть часа вы останетесь одни и будете совершенно свободны». «Итак, разрешите мне почтительнейше проститься и еще раз уверить вас, что до последнего дыхания мое сердце будет биться только для вас. Прощайте, сударыня. Прощайте». И склонившись благоговейно, как перед алтарем, граф отступил на шаг. «Нет, нет, нет!» — в лихорадочном волнении воскликнула Диана. «Нет, Господь не мог этого допустить. Он послал ему смерть!» и не мог его воскресить. «Нет, сударь, вы ошибаетесь, этот человек умер!» И в ту же самую минуту, словно в ответ на ее горестный вопль о небесном милосердии, с улицы донесся голос герцога. «Граф! Граф, вы заставляете себя ждать!» «Вы слышите, сударыня?» — сказала Анри. «В последний раз. Прощайте!» И, пожав руку Реми, он сбежал с лестницы. Вся трепеща, словно птичка, которую заворожила ядовитая змея с Антильских островов, Диана подошла к окну. Она увидела герцога верхом на коне. Свет факелов, которые несли два анистских кавалериста, падал на его лицо. — Он жив, этот демон! — Он жив! — шепнула Диана на ухо Рами, и шепот этот звучал так грозно, что верный слуга содрогнулся. Он жив, значит, и мы должны жить. Он едет во Францию, пусть так, значит, и мы, Реми, должны ехать во Францию. Глава двенадцатая. Попытка подкупа. Поспешные сборы анистских кавалеристов сопровождались бряцанием оружия и громкими криками. После их отъезда в городке воцарилась полнейшая тишина. Реми подождал, пока шум немного стих, а потом и совсем замер. Затем, полагая, что дом обезлюдил, он решил спуститься в зал нижнего этажа, чтобы, в свою очередь, подготовиться к отъезду. Но, открыв дверь в это помещение, он, к своему изумлению, увидел у очага какого-то человека, смотревшего в его сторону. По-видимому, неизвестный подстерегал Рэми, хотя при его появлении принял нарочито равнодушный вид. Реми, как обычно, шел медленной и неуверенной поступью, с непокрытой лысой головой. Его легко было принять за старика, согбенного бременем лет. Человек, к которому он приближался, сидел спиной к свету, и Реми не мог рассмотреть его. «Простите, сударь», — сказал он, — «я думал, что остался здесь один или почти один». «Я тоже так полагал», — ответил неизвестный, «но с радостью вижу, что у меня будут попутчики». «О, весьма невеселые попутчики», — поспешила ответить Реми, «так как кроме больного юношу, которого везу домой во Францию». «Ах!» — внезапно воскликнул Орельи, принимая благодушный вид сострадательного доброго буржуа. «Понимаю, кого вы имеете в виду». «В самом деле?» — спросил Реми. «Да, речь идет о молодой особе». «А какой молодой особи!» — вскричал Рамина, настораживаясь. «Потише, потише, друг мой, не сердитесь!» — ответил Арильи. «Я — управитель дома Жуаэс. Меня прислал к молодому господину его брат, и, уезжая отсюда, граф поручил моему попечению молодую даму и ее пожилого слугу, которые намереваются вернуться во Францию после того, как последовали за ним во Фландрию». Так говорил он, приближаясь к Рами, с приветливой улыбкой. Теперь свет лампы падал прямо на его лицо. Реми смог его увидеть. Но вместо того, чтобы в свою очередь подойти к неизвестному, Реми отпрянул, и на его изуродованном лице промелькнуло выражение, похожее на ужас. — Вы не отвечаете? Можно подумать, что вы меня боитесь, — спросил Орелье с благодушной улыбкой. — Сударь, — пробормотал Реми, — не гневайтесь на бедного старика, которого горести и раны сделали пугливым и недоверчивым. — Тем более, друг мой, — ответил Орелье, — вам следует принять помощь надежного попутчика. — Я ведь к тому же, как только что сказал вам, говорю от имени человека, которому вы, полагаю, доверяете. — Разумеется, сударь. И Реми отступил на шаг. — Вы уходите? — Я иду посоветоваться с моей госпожой. Вы сами понимаете, я ничего не могу решить без нее. — О, разумеется, но позвольте мне самому явиться к ней, и я подробнейшим образом доложу о возложенной на меня миссии. Нет, — Нет-нет, благодарю вас. Моя госпожа, возможно, еще спит, а ее сон для меня священен. — Как угодно. Впрочем, я и не могу сказать вам ничего, кроме того, что мой господин велел мне сообщить вам. — Мне? — Вам и молодой даме. — Ваш господин граф Дюбушаш, не так ли? — Он самый. — Благодарю вас, сударь. Как только Реми закрыл дверь за собой, все, что обличало в нем старость, кроме лысины и морщин на лице, исчезло. Он поднялся по лестнице так быстро, что и двадцати лет нельзя было дать этому, казалось только что, шестидесятилетнему старику. — Сударыня, сударыня! — вскричал он прерывающимся голосом, едва завидев Диану. — Что случилось, Реми? Разве герцог не уехал? — Уехал, с сударыня. Но здесь остался демон в тысячу раз опаснее герцога. Демон, на которого я в течение шести лет призывал гнев господень, как вы, на герцога. И так же, как вы, ожидал, что и для меня наступит час мщения. — Неужто Арильи? – спросила Диана. — Он самый. — Негодяй там, внизу. брошенный здесь своим сообщником, как змея, вытащенная из гнезда. «Брошенный, — говоришь ты?» «Нет, ошибаешься. Ты ведь знаешь герцога. Тебе известно, что он не предоставляет случаю сделать зло, которое может сделать сам». «Нет, нет, Реми. А релье здесь отнюдь не забыт. Он здесь нарочно оставлен для исполнения какого-то плана, поверь мне». О, о нем, сударыня, я поверю всему, чему угодно. Узнал он меня? Не думаю. А тебя не узнал? Помилуйте, сударыня, молвил Реми с горькой усмешкой. Меня узнать невозможно. Может быть, он догадался, кто я? Не думаю, раз он настаивал на том, чтобы повидаться с вами. Говорю тебе, Реми. «Если даже он и не узнал меня, то подозревает правду». «В таком случае, сударыня», — мрачно сказала Реми, — «все обстоит очень просто. Поселок и безлюдил. Негодяй совершенно один. Я тоже. Я видел за его поясом кинжал. У меня за поясом нож». «Погоди, Рами, погоди», — прервала его Диана. Я не оспариваю у тебя права отнять жизнь у этого мерзавца. Но прежде всего следует узнать, что ему от нас нужно, и не можем ли мы извлечь пользу из того зла, которое он намерит нам причинить. За кого он выдает себя, Реми? За управителя господина Дебушажа, сударыня. Вот видишь, он лжет. Значит, у него есть для этого какая-то цель. Нам надо выяснить его намерения, скрыв от него наши. Я поступлю, как вы прикажете, сударыня. Чего он домогается в настоящий момент? Сопровождать вас. В качестве кого? В качестве графского управителя. Скажи ему, что я согласна. Что вы, сударыня? Прибавь, что я предполагаю переправиться в Англию к родным, но еще колеблюсь. Словом, лги так же, как и он. Видишь ли, Рами. Чтобы победить, нужно владеть оружием не менее искусно, чем противник. Но он увидит вас. А моя маска... Впрочем, я подозреваю, что он меня узнал. В таком случае он готовит вам ловушку. Единственное средство обезопасить себя — это сделать вид, что мы попались. Однако... Скажи, чего ты боишься? Есть ли что-нибудь страшнее смерти? — Нет. — А если так, неужели ты раздумал умереть во исполнение нашего обета? — Разумеется, нет. Но я не хочу умереть, не отомстив. — Реми, реми! — воскликнула Диана, и в глазах ее загорелось какое-то дикое пламя. — Будь покоен. Мы отомстим. Ты слуге, я господину. — Да будет так, сударыня. «Иди, друг мой, иди!» Рами сошел вниз, но все еще колебался. Славный молодой человек непроизвольно ощутил при виде Орельги тот полный смутного ужаса нервный трепет, который охватывает людей при виде пресмыкающегося. Ему захотелось убить, потому что он испугался. Однако, пока он спускался по лестнице, спокойствие вернулось в его закаленную испытаниями душу. Несмотря на совет Дианы, он твердо решил расспросить музыканта, и в случае, если негодяй будет увлечен в тех пагубных замыслах, которые ему приписывали оба путника, тотчас же убить его ударом кинжала. Так понимал ЭРми дипломатию. А Релье ждал его с нетерпением. Он открыл окно, чтобы все выходы из дома оставались в поле его зрения. Рэми подошел к нему, вооруженный непреклонной решимостью, и именно потому он говорил спокойно и учтиво. — Сударь, — произнес он, — моя госпожа не может принять ваше предложение. — Почему? — Потому что вы не управитель графа Дюбушажа. Рельи побледнел. — Кто вам это сказал? — Но это же просто очевидно. прощаясь со мной граф поручил мне охранять особу которую я сопровождаю и уехал не сказав мне о вас ни единого слова он встретился со мной же после того как простился с вами ложь сударь сплошная ложь оильги выпрямился во весь рост рядом с ним руми казался дряхлым старцем вы говорите со мной при странным тоном любезный. — заявил он на брови. — Берегитесь. Вы старик, я молод. Вы слабы, у меня много сил. Реми улыбнулся, но ни слова не ответил. — Будь у меня дурные намерения в отношении вас или вашей госпожи, — продолжил Орелье, — мне стоило бы только поднять руку. — Вот оно что, — воскликнул Реми. Выходит, я ошибаюсь, и у вас насчет моей госпожи самые лучшие намерения. — Конечно. Если так, то растолкуйте мне, чего вы, собственно, хотите. — Друг мой, — ответил Орелье, — я хочу осчастливить вас, если вы согласитесь оказать мне услугу. — А если я откажусь? — В таком случае, раз уж вы говорите со мной откровенно, я отвечу вам с той же откровенностью. — В таком случае мое желание — убить вас. — Вот что. Убить меня, повторил Реми с сумрачной улыбкой. Да, и для этого я обладаю всей полнотой власти. Реми стал дышать ровней. Но чтобы оказать вам услугу, сказал он, я должен знать ваши намерения. Мои намерения вот они. Вы правильно угадали, любезный. Мой господин не граф бушаш Ах, вот что. Кто же он? — Лицо гораздо более могущественное. — Смотрите, вы опять хотите солгать. — Откуда вы это взяли? — Я мало знаю домов, которые могуществом своим превосходили бы дом Жуаэзов. — Даже французский королевский дом? — Ого, — заметил Реми. «И вот как он платит», — добавил Арильи, пытаясь всунуть в руку Реми один из свертков с червонцами, оставленных герцогом Анжуйским. Рами вздрогнул от прикосновения этих рук и отступил на шаг. «Вы состоите при самой королеве?» — спросил он с наивностью, которая сделала бы честь более хитрому человеку. «Нет, при его брате, герцоге Анжуйском». «Ага». Прекрасно. Я готов предано служить монсеньору герцогу. Тем лучше. Ну и что же дальше? Как что дальше? Что угодно, мансеньору. Монсеньор любезнейший, сказал Арелье, подходя к Рами и снова пытаясь сунуть ему мешок с червонцами герцога Анжуйского, влюблен в вашу госпожу. Стало быть, он ее знает. Он ее видел. «Он ее видел!» — воскликнул Реми, судорожно сжимая рукоять ножа. «Когда же?» «Сегодня вечером». «Не может быть. Моя госпожа не выходила из комнаты кто «То-то и есть. Герцог поступил как настоящий школьник, словно для того, чтобы доказать, что он по-настоящему влюблен». «Что же он сделал, скажите?» «Он взял приставную лестницу и взобрался по ней к окну». А, словно вырвало серыми, и он прижал руку к сердцу, желая заглушить его биение. А вот что он сделал. Он говорит, что она необыкновенно хороша, — добавил Арелье. Вы, значит, сами ее не видели? Нет, но после того, что сказала вашей госпоже Монсеньор, я горю желанием увидеть ее. Хотя бы для того, чтобы иметь суждение о том, какие преувеличения порождает любовь в сознании разумного человека. «Значит, решено? Вы заодно с нами?» И в третий раз он принялся совать рми золота.